На сегодня хватит, а завтра крутанемся как-нибудь, — деловито говорил он, запихивая мой червонец в спичечный коробок. Я сапожник хороший, они меня там все знают, без денег не будем. Действительно, только привезли нас к врачу в приемном отделении, она аж руками всплеснула. «Саня, опять к нам! Слушай, мне бы каблуки поправить. Туфли совсем новые, только купила. Ты надолго к нам? Ну, куда пойдешь? Опять в 4 Б?» и тут только обратила внимание на меня. Но Саня, предвосхищая расспросы, сказал только «Это со мной». «Тоже в 4 Б». И даже не глядя в мое дело, не считая всех грозных инструкций КГБ и предписаний главного психиатра, она направила меня в 4 Б отделение. Не осмотрен ни расспросов, ни шмона. Вот значит дружить с хорошим сапожником. Так я зайду к вечеру после дежурства, занесу пуфли, а, Саня? кричала она нам вслед. Ладно, нехотя бросил Саня. На отделении тоже не успели нас завести, как сестры окружили моего Саню, словно долгожданного гостя, и на перебой перенялись толковать ему про валенки, про туфли, шпильки и набойки. Саня был на расхват. Хорошие сапожники вообще-то редкость теперь, а тут за 70 километров от Москвы и подавно. Не ездишь же каждый раз в Москву, туфли чинить, да подшивать валенки ребятишкам. Отделение было переполнено. Человек двести спали на полу, на лавках и обеденных столах. Койки дожидались месяцами в порядке живой очереди. В качестве наказания за какую-нибудь провинность врач мог лишить нарушителя койки как высшего блага. Переводил на пол. Чтобы добраться до этой койки, давали санитарам взятки. Нам же сразу освободили две койки рядышком, да еще с тумбочкой. Прогнали каких-то психов спать на пол в столовую. Даже... Сестра-хозяйка расщедрилась, выдала нам новенькие байковые пижамы, теплые коричневые халаты, тапочки. Словом, устроили по-царски, как им в национале. Община здоровых, человек восемь, состояла исключительно из матерых воров, сидевших здесь далеко не первый раз. Пока шли в научном мире споры о вялотекущей шизофрении, велись исследования и писались труды, московские жулики быстро разглядели ее выгодой. Чем лет пять париться по лагерям, валить лес догнить по карцерам, куда как лучше отсидеть в дурдоме 6-8 месяцев. Судимость не засчитывается, прописка сохраняется, работать не нужно не жизнь, а малина. Все они когда-то побывали в лагерях и больше туда не рвались. Пусть дураки лес пилят, а работа дураков любит. умному человеку достаточно было один раз попасть на экспертизу в больницу Кощенко, чтобы потом на всю жизнь обеспечить себе надежный диагноз. Некоторые из них сидели здесь уже по 10-12 раз. В лагере за то же самое пришлось бы отсидеть лет 50 Освобождались, снова крали, опять садились и каждый раз, словно домой, возвращались в свое родное четвертое «Б» — отделение. Отделение напоминало просто воровской притон. Упрашивать санитаров принести водки было не нужно. Сами спрашивали, не сбегать ли. Лишь бы деньги были. Стакан санитару, остальное себе. В первый же вечер мы с Санькой пустили в оборот мой червонец, и я с непривычки после двух стаканов водки совершенно осовел. Меня заботливо уложили санитары в постель, чтоб не заметил дежурный врач во время обхода, а сами побежали в магазин за новой порцией. И так у них шло каждый день. С утра похмелялись, в обед пили, к вечеру напивались. Такая карусель. Однажды пропились вдрызг, ни копейки не осталось даже у санитаров, и в долг никто больше не дает. Как быть? Тут один карманник предложил санитарам, отпустите меня на часок, проеду столько на автобусе от больницы до станции обратно и будем с деньгами». Сказано, сделано. Переодели его в нормальную одежду, один санитар поехал с ним на всякий случай отмазать, если попадется. Дескать, сумасшедшего везу в больницу, не обращайте на него внимания. Действительно, через часок вернулись оба с 25 рублями, и опять пошел пир горой. Мой попутчик, вор-сапожник Санька, жаловался мне как-то, что нигде не выходит у него бросить пьянку. При его сапожном ремесле трудно не пить. На воле, куда не устроишься работать, всюду пьют, как лошади. Разве удержишься? Ну, мы ну, хоть тут отдохнуть, и на тебе. И попался-то он с пьяну за кроманную кражу. Очень этого стыдился. Настоящей его специальностью были кражи квартирные. Убежать отсюда ничего не стоило. Вернее, стоило ровно 30 рублей. Платили санитару, отоплет дверь, да еще на автобус проводит. Раз даже без ноги убежал на костылях.